Уже наступили сумерки, когда дикое животное подошло к частоколу, окружающему большую туземную деревню. Быстро и молчаливо зверь обошел вокруг деревни, бросая зловещую тень на деревянный частокол. Он усиленно втягивал в ноздри воздух и, насторжив уши, прислушивался к малейшему шороху. Человеческий слух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 переносить всякие физические боли и страдания, но в нем жила неукротимая любовь к жизни, и до последнего мгновения теплилась надежда на избавление от смерти. Ослабь он свою бдительность хотя бы на одну минуту, его быстрый ум и стальные мускулы, наверное, нашли бы путь к спасению и мести. Лежа на земле в тяжком раздумье,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 Осветила внутренность хижины и погасла. И те, кто стоял впереди, на мгновение увидели лежащего на земле крепко связанного белого человека. Поодаль от него, среди хижины, лежала другая неподвижная фигура с перегрызанным горлом и разодранной грудью. Это зрелище навело на суеверных дикарей гораздо больший ужас, чем если бы они увидели самую пантеру.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 не вызывало в нем чувства ужаса или отвращения. Всю свою жизнь он видел зверей джунглей, пожирающих мясо к своей добыче, а потому и думы о предстоящем отвратительном надругательстве над его телом не увеличивали его страдания, как это случилось бы с обыкновенными белыми людьми.